Оглянувшись на плотно притворенную дверь кухни, Мазур поинтересовался. — Что, каждую мелочь отрабатываешь? Крест еще тише ответил, изобразив намек на улыбку. — Тут случай особый. — Ложный следок и неплохой. — Ты запомни накрепко, полковник. Уже взявшись за это дело, мы с тобой покойники, теоретически. — Теоретически. Вот и надо мозгу изощрить, чтобы в практические не перепрыгнуть. У Мазура давно уже зародились подозрения, что эта парочка мастеров на все руки может представлять собой часть чего-то большого, как идущий на задание морской дьявол, даже будучи одинок, остается частью военного флота. Но вопросов он, естественно, задавать не стал. К чему? В восемь проснулась Ольга, Встала всё такая же нахмуренная, её взгляд старательно скользил мимо Мазура, и он пошёл за лучшее, оставить всё как есть, не углубляясь в дебри словесных разборок. Крест моментально просёк, что меж ними пробежала чёртова дюжина чёрных кошек, но держался так, словно ничего не замечает. Долго развлекал Ольгу то ли выдуманной, то ли правдивой историей о том, как его хороший знакомый бежал из лагеря в бензобаке Краза. К молчаливому неудовольствию Мазу, раскрестом Ольга держалась не в пример любезнее, даже невинно как детничело. Должно быть, на лице у него что-то этое всё же отразилось. Крест, когда они остались на кухне вдвоём, ухмыльнулся. Оберст, что ты звереешь? Не бери в голову, Я шутей на язык чешу. Скажу тебе по секрету, даже если когда и дернет бес в ребро, с Надюшкой не разгуляешься, ревнивая, что от Элла в портках. — Да при чем тут, — махнул рукой Мазур, — просто сложности. Поцапались, как сказать. — Ничего, пройдет все гладко, тьфу-тьфу-тьфу. Он старательно постучал пальцем по столу. — Я тебе для нее дам один... Сувенирчик. Все сложности как рукой снимает. Еще с первобытных времен проверено. Ближе к ночи и он откровенно занервничал. Непрестанно расхаживал по комнате и мурлыкал. «Мы пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. Почему же не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел?» Собственно говоря... Дело не в нервах. Мазур сам прекрасно знал, как мучительно медленно, тягуче ползет время перед схваткой, когда срок определен заранее, и отступить от него нельзя ни на минуту. Он и сам не находил себе места. Карабас несколько раз просил у креста разрешения на маленькую дозу. В последний раз соглашался и на глоточек водки, но крест в конце концов не выдержал, Взорвался, рявкнул матом и полез за пистолетом. А может, взрыв был продуманным? Главный Карабас утихамирился, поторчал на кухне, мешая готовившим ужин женщинам и допытываясь у Ольги, нет ли у неё младшей сестрёнки столь же очаровательной. На сей раз уже мазур. Чуть ему не врезал, потом сел к старенькому телевизору и печально смотрел какой-то дешёвый триллер, запущенный по местному кабельному телевидению. Телевизор был чёрно-белый, да и кассета оказалась не менее, чем двадцатой копии. Но мазур с крестом к нему вскоре присоединились, бессмысленно пялились на экран, где какой-то удалец побивал настольной лампой и ломом добрую дюжину ниндзи. А там и дамы к ним подсели. И все, словно большая дружная семья, трешённо торчали у голубого экрана, любовались вторым триллером. потом ужастиком и мультфильмами, уйдя в себя, не перекинувшись ни словечком. В третьем часу ночи крест встал, решительно выключил телевизор. Ну все, товарищи и дамы. Собрались внутренне, настроились на дело. Кто-то чего-то запамятовал? Нет? Уж вы головастые мои. Дуримар, нога наставишь дома. Да я... Пусть они и с пушками бегают. Крест кивнул на выключенный телевизор. Тебе в деле ствол без глушака ни к чему. Обесточил и смотался в срок. Ну? Карабас с превеликим сожалению выложил на стол черный наган, как ребенок, которого вынудили расстаться с игрушкой. Крест придвинул его Ольге. «У тебя пока побудет». «Мандража нет?» «Давно уж нет», — пожала она плечами. «Отлично, вот и сиди, как верной супруге положено, жди муженька с работы». Вынул большой пестрый флакон с аэрозолем, снял колпачок и кивнул Мазуру. «Рукава засучи-ка, сейчас заделаем перчаточки, как за бугром положено». Мазур, знакомый, с этой придумкой вытянул руки, Туманная струя с рисковатым запахом обдала его кисти. Но запах тут же улетучился, а туман на глазах застывал, обволакивая руки тончайшей, но чертовски прочной полимерной пленкой, надежно заменявшей любые перчатки и способной продержаться в облипочку часов шесть, прежде чем начнет отставать и морщиться. «Ого!» — сказал он. «Откуда дровишки?» Из лесу вестимо, крест старательно обрабатывал себе руки, что видел раньше. Приходилось. Ох, непрост ты, полковник непрост. Он менялся на глазах, расхаживал по комнате бесшумно, упруго, движения вновь стали экономными, кошачьи, плавными. Щеки у Нади слегка разрумянились, она часто глубоко дышала. Так. Крест оглинувшись, подошёл к ней, взял за плечи и цепко глянул в глаза. "Надея, не искри. Сам всё понимаю, но соберись". И пригнул к окну, заслушав приближавшийся звук мотора. Не глядя, опустил предохранитель, сделал рукой винтообразное движение. Догадавшись, и первым мазур нажал выключатель, и комната погрузилась в темноту. Луноход, не оборачиваясь к ним, процедил сквозь зубы крест. Инвентаризация. Луноход 1, мусорок 1, Гоша. Вроде всё вокруг чисто пока. Ну, Арли, пошёл секундомер. Дюримар, инструменты возьми. В дверь постучали. Крест молча показал Мазуру на дверь в ближайшую комнату и неспеша направился открывать. Мазур с пистолетом на готове бесшумно отступил в темноту. Невинное словечко на случай, если крест усмотрит в происходящем ловушку либо иную опасную, неправильность они обговорили раньше. Но сигнала тревоги не последовало. Вошел один единственный человек — Крест запер за ним дверь, провёл в комнату и зажёг свет. Мазур слышал, как он спросил: "Всё готово? А что там готовить?" Спокойно небрежно отозвался вошедший: "Пустечок. Ну, приехал твой босс. А то сейчас познакомлю". Мазур сунул пистолет сзади за поясы и вошёл в комнату. Что до босса, это была очередная придумка Креста. долженствующий отвлечь внимание гош и главным образом на мазура. Фокус старый и в общем надёжный. Нечто подобное практикуется и в спецчистях. Полковник отвлекается на какого-нибудь верзилу, касаясь сажень в плечах увешанного стволами по самой уши, не подозревая, что щупленький и неприметный солдатик, у которого и заружье лишь фляга и сапёрная лопатка, убийвец не в пример более страшный. Здесь правда обстояла иначе. Мазур не сомневался, что Креста во многом превосходит, но фокус основан на другом. Именно от босса капитан будет ждать подвоха, а займётся-то им как раз крест, когда время придёт. Надя сварила Мазуру модную высокую причёску, а потом, нацепив очки с простыми стёклами, не огромные блюдца, а совсем маленькие круглые, он сам себя в первый момент не узнал в зеркале. Однако с капитаном следовало держать ухо востро. Мазур с порога оценил, что Гоша хоть и весьма похож на Карабаса, интеллектом младшую братишку определённо превосходит. И определённо майтся кое какими комплексами, чего в Карабасе, не замысловатом, как гранёный стакан, нет в Вовсе. Уже в первые минуты едва перебросившись парой фраз, Мазур вычислил суть и обнаружил, что капитан Гоша старательно лепит из себя двойника какого-нибудь техасского шерифа и среднего боевичка. Он был немногословен, Фразы не произносил, а цедил сквозь зубы крайне веско и авторитетно. Двигаться старался медленно, в каждый жест и шаг вкладывая кучу осанистости, вальяжности, и видно было, что это не присущее от природы качество, а старательно игравшаяся роль.